Эпилог. Сентябрь выдался прохладным. Едва скрывалось солнце, как приходилось одеваться потеплее. Лёша, закутавшись в плед, сидел на палубе своего катера. Он решил упростить задачу и купить его, а не яхту, и пил целебный отвар, который для него сварил Эквадор. Из чего не сказал, типа секрет фирмы, назвал панацеей. и велел употреблять каждый день, желательно после еды. Лёша перед тем, как продегустировать, на всякий случай пустил в отвар спиртомер, но к его удивлению, алкоголь в напитке отсутствовал. Изюмских попробовал. Оказалось невкусно, но и не противно, на травяной сбор похоже. Вот уже 2 недели боцман каждый день притаскивал Лёше термос с новой порцией панацеи, и они сидели на палубе, попивая каждый свой напиток. Эквадор, естественно, портвейн. С кончитой у них ничего не вышло. Эквадор решил, что она слишком много требует, и в начале октября собирался отправиться на Филиппины, чтобы среди местных найти себе жену. От Артура Леша съехал, едва купив катер. а катер он купил через неделю после того, как ему пришли на карту деньги от продажи квартиры. Когда Земских выселялся, цыган выл, кошки плакали, только Эдди проводил его с равнодушием, правда, пару раз прибегал на причал, клянчил угощения, но поев не уходил, а разваливался на корме и грел свое пузо на солнце, напрашиваясь на ласки. Эдик уехал на Валаам еще в июле. Сразу после того, как закрыли все уголовные дела. Мог бы свалить и раньше, но решил стойко вынести все мучения нескончаемых допросов, чтобы не бросать тень на свою репутацию законопослушного гражданина. Лёша поддерживал его как мог, но у Корнилова всё равно не получалось взять себя в руки. Он беспробудно пил, пока не увидел чертей. и понял, что пора очиститься не только телом, но и духом. И собрался на Валаам. Звал Лёшу с собой, но тот нашёл своё последнее пристанище, оно же было и первым. Когда земских ездил в Москву, то сходил к своему онкологу, прошёл новое обследование. Чудо не произошло. Метастаз стало больше. Солнце плохо влияет на организм раковых больных, и это значило, что конец сентября это конец жизни. Самое забавное, что Лёша Земских и родился в это время, в конце сентября. Ему было жаль, что охота за сокровищами не состоялась. Она стала бы шикарным финальным аккордом, но Полина Корнилова завладела золотом до да буднично так. Главное спрятало куда, так и не ясно. Эдик с Лёшей сообщили прибывшим по экстренному вызову МЧСникам неполную информацию, далеко не. Потом пытались найти золото, но безрезультатно. В брюхе горы было множество небольших пустот, и спрятать в одну из них пакет с антикварными украшениями было не так сложно. Причём оба старались не для себя. Лёша для Саши, а Эдик для сиротского фонда, что организовал. Именно туда Земских собирался перечислить остатки средств, вырученных за квартиру. Он составил завещание. Леша допил отвар. Поставил пустую чашку у своих ног. Минут пятнадцать он будет наслаждаться безмятежностью. Панацея по меньшей мере содержала валериану, Так что спокойствие на ближайшее время было гарантировано. "Эй, там на корабле!" услышал Земских с берега. А когда повернулся, то увидел целую толпу людей. "К вам на борт можно?" "Конечно, милости прошу", ответил Лёша. "Только кому-то придётся сидеть на палубе, потому что у меня только два стула, а лавки на этом корыте отсутствуют". Много гостей это не смутило, и они стали перебираться на борт. Сначала мужчины Олег и Паша. Они перетащили на инвалидном кресле Александру. Следом тётя Маня и Оля. Затем два подростка мальчик и девочка. Девочка ужасно деловая, с дерзкой стрижкой, а пацан робкий и трепетный, как оленёнок. Дети Оли и Олега Сразу понял Лёша. Оба были похожи на своих родителей, только девочка внутренне, а мальчик внешне. Когда вся честная компания разместилась на палубе, Пашка достал из пакета две бутылки шампанского и пластиковые стаканы. Что за повод? поинтересовался Лёша. О, их несколько. Паша стал откупоривать шампанское. а Олег помогать ему, взяв вторую бутылку. «Во-первых, мы переехали», — сообщила тетя Маня. «Олечка нашла чудесную квартиру, просторную, удобную, и благодаря твоей помощи мы обменяли на нее нашу нору». «Отлично. А я купил минивэн». Паша подал стакан Леши. «Ты знаешь, что я мечтал о нем, только денег все не хватало». Но произошло чудо. Я подошёл к своей тачке, стал открывать её, а тут мужик какой-то подскакивает. Говорит: "Умираю, хочу такую". Какие-то у него воспоминания с Opel'ом такой модели и цвета связаны. И предложил обмен без доплаты, прикинь? Не верил счастью, пока все документы не оформили. Здорово. Он не стал говорить, что того мужика с ностальгией, он подослал Но Оля, судя по взгляду, догадывалась об этом. А наши с Тёмой родители собираются пожениться, выкрикнула девочка. Тёма это он, и указала на мальчика. А его папа это Олег. Спасибо за разъяснение, сам бы я не понял, хмыкнул Лёша. И обратился к Оле и её жениху. Поздравляю вас, ребята. Искренне за вас рад. Свадьба в субботу. продолжила девочка. Состоится в ресторане гостиница Приморская. Поэтому, собственно, мы с Тёмой тут. Вы наверняка знаете, сейчас учебный год, и без уважительной причины нас бы не отпустили с занятий. Лена, хватит лить воду, дёрнул девочку за косу и чёлку Олег. Говори по существу. Мы приглашаем вас на свадьбу. Спасибо, я постараюсь явиться. Постарайся. Мерка попросила Оля. А почему именно тут свадьба? Этот город свёл нас вместе. Но на следующий день после торжества мы уезжаем к Олегу в Ростов. А потом будем думать, где станем жить. Так выпьем же за все эти радостные события. Лёша поднял свой стакан. Остальные последовали его примеру, и дети, которым налили спрайта, Они чудесно посидели, болтая о многом, но только о хорошем. Когда гости стали собираться, Лёша встал, чтобы проводить их до трапа. Похомова отстала ото всех. Ты очень похудел, тихо проговорила Саша, молчавшая всё это время. Редкие междометия и односложные ответы на вопросы, адресованные ей, ни в счёт. У меня отличный диетолог, отшутился Земских. Я всё знаю. Тогда тебе нужно принять участие в передаче что, где, когда. Я хочу остаться с тобой до конца. Ты со мной. Вот тут. Он дотронулся до груди. Саш, ну ты чего? нетерпеливо воскликнул Паша. Секунду. До свидания, Саша. Увидимся на свадьбе. Передумай, пожалуйста. В детстве у нас кот был, Барсик. Мы тогда жили не в академическом доме, а в частном. Когда я родился, он взрослым был. И пока я рос, он старел. Помню его уже беззубым, прихрамывающим. И вот он пропал. А я пошёл его искать и наткнулся на его труп в придорожных кустах. Он пошёл умирать вне дома, но не смог далеко уйти. сил не хватило. Я так плакал, когда нашёл его, и потом долго не мог отойти от потери. И по прошествии лет я понял, что надо делать именно так, как животные. Но ты же приехал домой именно для этого, чтобы тут умереть. Нет, чтобы прожить остаток жизни. А умирать я буду в другом месте. И один Он наклонился и чмокнул её в макушку, затем крикнул Соколову: "Паша, забирай барышню". Когда компания покинула судно, Земский спустился в каюту, чтобы одеться: штаны, свитер, брезентовая куртка. Утеплившись, Лёша вернулся на палубу, встал за штурвал. Он научился управлять катером часа за полтора. Но документы пришлось купить, потому что времени на официальное обучение не имел. Своё корыто он назвал пиратом, жил на нём и гонял по акватории. Только маяк всё время объезжал. И вот сегодня настал тот час, когда земских осуществит свою мечту. Я доплыву до Нево и останусь на дальнем мысе до самой смерти, решил он. уйду туда умирать. С собой у Лёши был огромный запас воды и таблеток, немного еды и морфия. До конца сентября всего этого хватит. Осталось-то всего 2 недели. Он завёл мотор и тронул пирату. Сначала ехал медленно и смотрел на новый и старый доки, на причалы, склады, на горы, среди которых выделялся комиссар Рекс. Он обернулся, чтобы проститься с городом. Вывеска гостиницы Приморская светилась ярче других. Там через пару дней состоится свадьба единственной любви его жизни, и он не пойдёт на неё, потому что таким, как он, не место на празднике жизни. Он будет сидеть на палубе или на берегу и читать книги, которых накупил огромное количество. Всю жизнь он читал спецлитературу, забывая о художественной. И вот пришла пора исправить это. Лёша переключил скорость, и катер понёсся быстрее. Снова штормило и судно подбрасывало на волнах, но это было здорово. Земских нёсся на своём пирате к мечте своего детства. Стало жарко. Это было странно, потому что ветер буквально сносил. Лёша сорвал с себя куртку, затем свитер, футболку. Брызги, поднятые катером, залетали в за остеклянный козырёк, попадали на кожу и вонзались в неё как крохотные иглы. Вот и маяк, величественный, как пирамиды Майя. Земских смотрел на него с благоговением. Эквадор говорил ему, что подъезжать к дальнему мысу надо на слабой скорости, потому что с дна поднимаются камни, не такие острые, как клыки рекса, но всё же. Вот только Лёша совсем забыл о предостережении. Он нёсся к маяку на предельной скорости. Он был счастлив и жив-жив-жив. Днище катера налетело на скрытую под водой скалу. Пират подскочил на ней. Лёша выпустил штурвал и его бросило влево. Земских удержался за бортик. Облегчённо выдохнув, он собрался вернуться к управлению, но катер снова мотнуло, теперь в обратную сторону. Лёша опять устоял и потянулся рукой к штурвалу, чтобы снизить скорость, но не успел. Потеряв управление, пират врезался в валун, выглядывающий из воды в 3 м от берега. Лёша выбросило из катера. Перекувыркнувшись в воздухе, он рухнул на каменистый берег, упал на спину и, подняв глаза, увидел верхушку маяка. Она находилась прямо над ним. Лёша протянул руку и, как ему почудилось, коснулся её. "Моя мечта исполнена", радостно подумал он. И умер счастливым.